Глава 30. д а е н и й Призрачный клинок Док б э д ж и н Он, как и п е к с о г о являлся знаменитым на всю эрию воином. Сперва чародейка Скарлет, а теперь Док б э д ж и н Почему здесь так много шишек? Нет, возможно, в данный момент они недостаточно сильны, чтобы их так называть. Главной отправной точкой, возможно, станет момент, когда они покинули гору, и тогда уже станут знамениты. Следовательно, Док б э д ж у н Пэк Сого и Скарлет стали значимыми фигурами после завершения обучения на этой горе. Кто ты? б э д ж у н посмотрел на Сонмина и задал ему вопрос. Он не был в состоянии увидеть его из-за штрафа слепоты. Сонмин посмотрел на Сого, и это н а п и с а л а на земле. Просто представься, не нужно бояться. Он выглядит страшно, но он неплохой человек. Меня зовут Ли Сон Мин. Сон Мин неуклюже поклонился. б э д ж у н посмотрел его сторону и протянул руку. Удивленный, Сон Мин не смог пошевелиться, пока б э д ж у н схватил его за плечо. Он провел рукой с его плечи до кончиков пальцев его руки. Не похоже, что ты используешь меч. Что? Судя по твоим мышцам, копье, копье, хорошее оружие. Сколько тебе лет? Мне пятнадцать, ответил Сон Мин. Бэджун кивнул и постучал по мячу, висящему на поясе. Не против поединка? А? А, не беспокойся, мы не можем причинить вред друг другу, и у меня нет никаких намерений для этого. Я даже ничего не могу видеть. с о н м и н не мог решиться и посмотрел на Сого. Ей было все равно. Похоже, она не хотела вмешиваться. Пока что мои навыки недостаточно хороши. А? Жаль слышать. Он выглядел действительно расстроенным из-за отказа. Он же был знаменитым воином Призрачным Мечом. Или пока что у него нет этого прозвища? д у м а я об этом. Как и Сого, он умер. Он вошел в то же подземелье и не вышел. Было странным видеть человека, который умрет через восемь лет. Пошли обратно. н а п и с а л а Сого. Тогда Сонми н однозначно наклонил голову. Разве ты не говорила, что людей четверо? Было четыре человека, что пробыли на горе больше полугода. Саго, Скарлетт, б э д ж у н Он встретился лишь с тремя. Даже не пытайся встретиться с Пламом, ответил б э д ж у н услышав вопрос Сонмина. Он не встретится с тобой, но все равно не иди. Это не закончится для тебя ничем хорошим. Скажи, что ты понял. А, -а, -а я понял. Саго снова посмотрела на Сонмина. Они покинули утес и вернулись на пристанище Сонмина. По сути, это был просто небольшой дом. Плам не знает, как быть социальным, написала Сого. Примечание переводчика: иначе говоря, он отшельник. Что значит не закончится ничем хорошим? Плам. Сого горько улыбнулась и написала: он поразителен. Он прожил здесь целый год, и он с и л ё н На самом деле я с ним никогда не сражалась, но если с р а ж у с ь запросто проиграю. Неожиданное заявление. Саго уже п р и в ы с и л а предел возможностей, но она сказала, что запросто проиграет Пламу. Не только я, но и Баджун. Если он сразится с ним, также проиграет. Что это за парень? Он не мог не ужаснуться. Он не знал, насколько сильным был Баджун, но судя по ауре, он казался великим мастером. Прозвище Призрачный клинок было подтверждением его силы. Что я могу сказать? г е н и й который появляется раз в сто лет. Согора смеялась, но точнее было похоже, что она смеется. Или просто гений один на миллион. Я тебе кое-что расскажу. Я показала ему навык скорости. Он сразу же повторил его. Казалось, будто его ударили молотом. Сон Мин раз или два видел ее скоростной навык, но ему едва ли удавалось уследить за ней. Но Плам лишь раз его увидев, скопировал его. Не только мои. Он скопировал технику меча б о д ж и н а и Мадю Скарлет. Кто же он, если не гений? Скопировать боевые навыки не так страшно. Ведь это лишь разные способы движения тела. Но скопировать м а г и ю это было просто невозможно. Я говорю тебе, не встречайся с ним. Из-за того, что он может скопировать что-то у меня. Это тоже. У тебя непревзойденная техника копья. б у д е т жаль, если позволишь е ё украсть. Но это не основная причина. Тогда почему? Ты впадешь в отчаяние. Написала Саго и больше ничего не добавила. Он не упустил эмоции, что на миг показались на ее лице. Если встретить настоящего гения, многие люди испытают отчаяние. Чистая правда. Сонмин з н а л людей, которые вписывались в категорию настоящих гениев. Виджи х ю н была из их числа. Так что не ищи с ним встречи, если не хочешь почувствовать себя беспомощным. Обещаю. Мне нравится твой стиль, написала Сого. Я считаю, что это прекрасно, когда человек пытается добиться чего-нибудь, особенно если путь связан с болью и страданием. Другие люди захотят поддержать тебя. Я того же мнения. Я хочу, чтобы ты достиг того, чего желаешь. Разве тебя это тоже не касается? Спросил Сонмин. Он не был особенным. Как и он, Сого с самого начала взяла два штрафа. А недавно она также получила еще один. Я обучена, ответила Соко. А ты нет. И все же ты держишься. Единственный, кто остался здесь в течение года, это Плам. Знаешь почему? Не знаю. Боли, страдания лишь ухудшаются со временем. Штрафы накладываются друг на друга. Становится трудно выживать. Если не сумеешь, умрешь. Сагора смеялась. Я не знаю, как долго ты продержишься, но я надеюсь, ты не потеряешь духа. Я поддержу тебя. Спасибо. За месяц Саго много раз помогала ему. Он испытывал к ней дружеские чувства до такой степени, что стал надеяться, что она не у м р е т с т р а д а н и е со временем у с и л и в а е т с я Это казалось сон мину странным. Он не привык к вкусу во рту, впрочем, как и к весу, но он не стоял на одном месте. Я быстро расту. Прошло четыре месяца с его прибытия на гору, а м е т и с т о в о е облако уже достигло третьего уровня. Даже учитывая его темп роста, этот н а в ы к рос очень медленно. Но всего за три месяца он поднялся со второго до третьего уровня. В этой горе есть что-то особенное. Хотя тут тяжело выжить, награда стоит того. Это может быть наградой, которой муж и одаривал их. В любом случае для э м е т и с т о в о г о облака это было не так просто. Мастерство Копья очень быстро продвинулось в попытке противостоять весу его тела. Это было быстро, даже с учетом штрафа тяжести. Так насколько же быстрее он станет без него? При мысли об этом его сердце каждый раз билось быстрее. Я становлюсь сильнее. Я с т а н о в л ю с ь ближе к Виджи Хён. Это просто мысль. Навряд ли Виджи Хён бездействовала, пока он усердно тренировался, а она может быть прямо сейчас уже была более сильной. Но он не хотел думать об этом. Он сделал ее своей целью, и это придавало ему стимул. Каждое утро, открывая глаза, этот стимул заставлял его поднимать свое тяжелое копье и упражняться с копьем. начиная со снов и заканчивая небесной техникой, после чего он уходил в свою комнату и практиковал а м е т и с т о в о е о б л а к о Было однообразно, но это был хороший день. Он никогда не тренировался так упорно в столь суровых условиях. Его ци тоже возросла. Энергия таблетки и сила Виджихуна распространялись через его кровь вместе с горной природной энергией а м е т и с т о в ы м о б л а к о м Энергия текла прямо в его энергетический центр. Примечание переводчика в области живота. Еда по-прежнему была ужасной. Он не хотел есть. При каждой попытке его рвало. Ему фактически приходилось проглатывать рвоту, чтобы она не вышла. Тело все еще было тяжелым. Чтобы двигаться, ему постоянно приходилось использовать ци. Каждый раз, когда он упражнялся с копьем, у него разрывались мышцы и тряслись кости. Но ему пришлось продолжать. Он должен был, и он хотел этого, чтобы стать ближе к ней, к своей цели, может быть, даже превзойти. Привет. Сон Мин остановил движение копья. Когда он посмотрел на источник голоса, мальчик, похожий его возраста, наблюдал за ним. Когда он посмотрел ему в глаза, Сон Мин почувствовал давление. В его глазах были звезды. з в ё з д ы взорвались, когда он посмотрел. Впервые он встретил человека со столь странными глазами. Я ПЛМ, а а ты кто? ПЛМ. а По правде, Сонмин в прошлой жизни никогда не встречал человека по имени Плам. Призрачный клинок б э д ж у н Пэк Сого, Скарлет. Он слышал про эти имена, а вот про Плама ничего подобного не было известно. Сого сказала, что Плам легко победит и ее, и б э д ж у н а Он мог копировать магию и техники лишь раз увидев их. Со го сказала ему, что просто встреча с ним вгоняет человека в отчаяние, но он сам никогда не слышал о таком гении, поэтому его это не очень волновало. Сон Мин. Вонзив копье в землю, ответил Сон Мин. Он не думал, что Плам сам придет и встретит его.